Скобка о руке. Когда я писала о том, как гладила Макса, я невольно поглядела на свою руку и вспомнила, как в одно из наших первых прощаний Макс мне. «Марина Ивановна, почему вы даете руку, так точно подкидываете мертвого младенца?» «Я с негодованием, то есть...» Он спокойно. «Да-да, именно мертвого младенца, без всякого пожатия, как посторонний предмет». Руку нужно давать открыто, прижимать вплоть всей ладонью к ладони. В этом и весь смысл рукопожатия, потому что ладони — жизнь. А не подсовывать как-то боком, как какую-то гадость, ненужную ни вам, ни другому. В вашем рукопожатии отсутствие доверия. Просто обидеться можно. Ну, дайте мне руку как следует. Руку дайте, а не я подавая. Так. Он сияя. Так. Максу я обязана крепостью и открытостью моего рукопожатия и с ними пришедшему доверию к людям. Жила бы, как прежде, не доверяла бы, как прежде. Может быть, лучше было бы, но хуже. И чтобы кончить о руке, один Максин возглас, дающий весь тон наших отношений. Марина, почему у тебя рука так удивительно похожа на заднюю ногу одноглаза? Макс С мифом был связан и через Коктебельскую землю, Кемерийскую, родину амазонок. Недаром его вечная мечта о матриархате. Вот, со слов очевидца, разговор в 1920 году накануне разгрома Крыма. Феодосийский обыватель. «Максимилиан Александрович, вы, который все знаете, чем же все это кончится?» «Макс, спокойно. Матриархатом». Феодосиец испуган. «Как?» — Макс невозмутимо. «Просто вместо патриарха будет матриарх». Шутка, конечно. Ибо что же иное ответить, когда к тебе идут как гадалки, но как та легенда о сгоревшем занавесе? Не случайная шутка. О женском владычестве слышала от Макса еще в 1911 году до всяких германских и гражданских войн. Кемерия. Земля входа воит орфея Когда Макс полдневными походами рассказывал мне о земле, по которой мы идем, мне казалось, что рядом со мной идет даже не Геродот, ибо Геродот рассказывал по слухам, шедший же рядом, повествовал как свой о своем. Тайновидчество поэта есть прежде всего очевидчество, внутренним оком всех времен. Очевидец всех времен есть тайновидец, и никакой тут тайны нет. Этому по полицейским и литературным паспортам 36-летнему французскому модернисту в русской поэзии было по существу много тысяч лет. Те много тысяч лет назад, когда природа, создав человека и коня, женщину и рыбу, не окончательно еще решила, где конец человеку, где коню где женщине, где рыбе, своих творений не ограничила. Макс мифу принадлежал душой и телом куда больше, чем стихами, которые скорее являлись принадлежностью его сознания. Макс сам был миф.